Глава 50 -я. Василина. Ужас в перемешку со стыдом ударяют обухом по затылку и опрокидывают в чан с кипящей лавой. От страха даже слова вымолвить не могу. Зато Колька тут же находится. Просто Толик думал, что Вася без трусов, она в купальнике. «Что?» — выдыхает Люда багровея. «Что Толик думал?» Анатолий, вытаращив глаза, весь съеживается и приседает, отчего делается в два раза меньше ростом. Я же, пользуясь заминкой Люды, запахиваю покрывало и, стремглав, лечу мимо нее через двор к своей пристройке. Несусь так, словно за мной гонится Сонечка, и бежит Никодим в одном сапоге. Ветер в ушах свистит. Врываюсь в пристройку, захлопываю дверь и припадаю к ней спиной. Сердце тарабанит сразу везде, и этот грохот оглушает. «Толик, Толик, миленький, придумай что-нибудь правдоподобное. Сделай так, чтобы она не убила ни тебя, ни меня. А главное, главное, чтобы не доложила Антону про мои беструсовые прогулки. Я не хочу, чтобы она выставила меня в его глазах в проститутошном свете. Я ведь очень-очень верная. Только обретя способность видеть и слышать, я понимаю, что по привычке прибежала и спряталась в пристройке». а не в нашей с Антоном комнате. Здесь я в куда более невыгодном положении, чем если бы была внутри дома. Черт!» Убедившись, что снаружи никто не ломится, я отталкиваюсь от двери и подхожу к чемоданам, которые не успела перенести в спальню Антона. Снаружи крики и ругань, и от резких выкриков я вздрагиваю каждый раз. Потом все стихает. Я сижу на корточках у раскрытого чемодана и боюсь пошевелиться. Однако постепенно мой пульс приходит в норму, и дыхание выравнивается. В поисках подходящей одежды я быстро перебираю вещи. Нахожу трусишки в голубой цветочек, купленные в торговом центре у Галины, джинсовые шорты и свободного кроя белую футболку. Торопливо переодеваюсь в сухое и вешаю купальник на спинку стула. В момент, когда я решаюсь выйти из укрытия, вдруг неподалеку раздаются голоса Толика и Людмилы, злые отрывистые фразы с ее стороны и умоляющий подобострастный тон с его. Я тихонько выдыхаю и затаиваюсь у приоткрытого окна. Надеюсь, они не идут выяснять отношения ко мне. Я не собираюсь быть крайней и оправдываться перед Людмилой за ее недалекого кавалера тоже. Людка, Люд, да подожди! Ползи отсюда, Толя!» бросает она со злостью. Ползи, чтобы глаза мои тебя не видели. Да я же только о твоих трусах-то думать могу. Снятся мне ночами. Я не шевелюсь. Они так близко, что слышны даже их шаги и Людмилина одышка. Отстань, юродивый!» Отмахивается она, но как будто уже не с той категоричностью, что до этого. Толик издает корявый смешок и, очевидно, решает идти в наступление. Людка. «Лютка, ты как цветы, как ромашка, поняла? Чё? И глаза твои, как одуванчики!» Прикрыв рот ладошкой, я впитываю каждое слово. Комплименты в ход пошли. «Одуванчики! Жёлтые, что ли? Пушистая Людка!» — лепечет Толя, захлебываясь. «Ты круглая, как луна, ты большая, как солнце, Людка! Ты чё несёшь, дурак?» От жгучего стыда за своего ученика я прикрываю глаза идиот ты толя двоечник э как солнце людка судорожно подбирает эпитеты как солнце из-за горы каждое утро выкатываешься и все рады -е. закрой хлебальник толь смеется люда густым голосом у меня уже голова кружится ах голова да людочка Шипит, дробно выдыхая, «У меня это, диарея от тебя». «Чё?» — говорю, бабочки в животе шевелятся. «Людка, от любви к тебе!» Припав ухом к стене, слышу какие-то шорохи, вздохи, а потом, как хрипит Людмила, «Лапищи-то убери свои, куда лезешь!» «Птичка моя, курочка бройлерная!» «Мать честная, что он мелет!» Она же ему вторую руку сломает и ноги узлом завяжет. «Завязывай, ну!» Сопротивляется Люда, двинувшись мимо моей пристройки. «Ты моя конопля, Людка! Я из-за тебя наркоманом стал!» Доносится до меня удаляющийся голос Толика, а потом все стихает. Я стою на полусогнутых ногах еще какое-то время, а потом выпрямляюсь и осторожно выглядываю в окно. «Никого!» Мозг в черепной коробке горит и судорожно ищет выходы из сложившейся ситуации. Если Толик догадается рассказать своей бройлерной курочке, кто его научил говорить столь изысканные комплименты, мне мало не покажется. Так и не придумав ничего стоящего, я закрываю чемодан и подкатываю его к двери. Выглянув наружу через щелочку, тихонько выхожу на крыльцо и вижу Кольку. Он словно только и делал, что ждал, когда я выйду, Тут же бросается ко мне. «Вроде пронесло, да?» Смеется он, озираясь. «Толик там люткий, такие красивые слова говорит! Она вся красная, как помидор!» «Серьезно?» Удивляюсь искренне. «Ей нравится?» «А то! Кажись, простит его сегодня!» Проговаривает Колька, сложив руки в молитвенном жесте. Толя скачет перед ней, как кузнечик, трясется весь от радости. «Надо же!» Бормочу, спуская чемодан с крыльца. «А ты куда? Уезжаешь, что ли?» Вдруг пугается он. «Из-за Никодима?» «Нет!» — улыбаюсь я. «В дом переезжаю, к Антону!» «А-а-а!» понимающе кивает. «Тоже любовь, да?» «Отношения, да», — подтверждаю я. Мы идем вместе вдоль дома, доходим до угла, поворачиваем к террасе и сталкиваемся там с Настей и Виталиной. «Привет!» Говорит первая. «Здорово!» Кряхтит пацан, вмиг покрываясь бордовыми пятнами, втягивает голову в плечи чуть на бок и опускает глаза. Переминаясь с ноги на ногу, смешно жует нижнюю губу. Виталина, подкатив маленькие черные глазки, брезгливо фыркает. «Бычьи яйца тебе на глаза!» Повторяю мысли на три раза и качу чемодан мимо нее. «Че? Это?» Слышу обращенное к Насте бормотание Кольки. «Как дела, короче?» «Нормально», — усмехается она. «А у тебя?» «Пучком все. Проблемы решаются, дела делаются». Тихонько перехихикиваясь, девчонки идут дальше. А мы сколько подходим к широкому крыльцу террасы. Поставив чемодан на верхнюю ступеньку, я смотрю в его залитое краской лицо. «Коля, ты должен научиться говорить с девушками». «Я умею!» «Я слышала!» Он откидывает назад длинную челку и оглядывается туда, где только что исчезла его зазноба. «Видела, какая она!» Шепчет благоговейно. «Какая!» «Круглая, мягкая, ноги крепкие!» Я еле сдерживаю смех, а Колька, словно позабыв обо мне, продолжает. И волосы! Желтые такие, как свежая солома, и пахнет от нее всегда вкусно! хлебом и майонезом.